Глава восьмая. До Марлима, близ которого располагалась тушка и университет. Мы добрались даже с опережением графика. С возвышенности, на которой мы остановились, чтобы обозреть раскинувшийся перед нами пейзаж, было видно, что университет стоит на холме и представляет собой самый настоящий средневековый замок. Даже издалека его размеры впечатляли, а острые шпили, казалось, упирались в небо. Город же неровным кругом лежал у его подножия. «Скоро уже будем на месте», — улыбнулся проф, задумчиво разглядывая пейзаж. Судя по всему, с этим местом у него было связано много хороших воспоминаний. В город мы, заплатив пошлину, вошли через западные ворота и тут же окунулись в его суету. То здесь, то там по улицам шмыгали чумазые мальчишки, выискивая, где бы чем поживиться, Женщины в платьях с грязными подолами спешили по своим делам, а стражники провожали их заинтересованными взглядами. Меня неприятно удивила вонь, стоявшая на окраине. Судя по всему, помой здесь выливали прямо на улицу, и никто за этим не следил. Но чем ближе мы подъезжали к центру, тем чище становилось. И это несказанно радовало. Совсем не хотелось, чтобы какой-нибудь местный житель вылил мне на голову ночное ведро, как это было принято в средневековом Париже. На земле ходила байка, а может и не байка вовсе, что широкополые шляпы для мужчин были изобретены там именно как средство защиты. Мол, когда кто-нибудь выливал в окно помои на голову прохожим, то они просто стекали на мостовую по шляпам. Так что, выехав на чистой улицы, я невольно выдохнула. С тем, куда направиться, чтобы разместиться до начала экзаменов, у нас проблем не возникло. Профессор 20 лет преподавал в местном университете и потому знал все гостиные дворы. Он и рассказал Фахриму о самом приличном. Разумеется, уже многое могло измениться, но профессор не терял уверенности, что все осталось прежним. Создавалось впечатление, что после того, как мы въехали в город, он скинул десяток лет и зарядился энергией. Мы, попетляв немного по узким улочкам, довольно быстро подъехали к гостиному двору, «Жареный цыпленок». Внешне действительно выглядел респектабельным заведением, и выскочивший к нам навстречу мальчишка показал, куда можно отвезти коней. Он также сказал, что так как мы приехали за целый месяц до поступления, то свободных комнат сейчас достаточно, и профессор пообещал, что на этот раз снимет мне отдельную комнату. За это я была ему искренне благодарна. Все-таки мне хотелось уединения и элементарно спокойно помыться чего я была лишена уже долгое время. Нариму отдельная комната вряд ли светила. Фахрим точно опять поселит его с принцем, так как ему все еще нужен личный слуга, функции которого частично и исполнял мальчик. Но за комфорт друга я не переживала, Зарух никогда не злоупотреблял помощью Нарима. А за время нашего путешествия, и особенно после того знаменательного разговора, его поведение хоть и не претерпело каких-то разительных перемен, Но отношение к нам с Наримом стало более доверительным и уже походило на дружеское. «Лей, иди сюда!» — окликнул меня профессор, когда я выходила из конюшни, в которую отвела звездочку. К этой лошадке я уже успела привыкнуть и заранее грустила, что скоро придется с ней расстаться. Оглянувшись, я увидела старика с таким же невысоким сухоньким мужчиной с ярко-рыжими волосами. нури это мой воспитанник Лей!» Он в этом году поступает в тушку. «Это мой старинный друг, уважаемый Нурий, сын Мурая, хозяин этого гостиного двора», — представил нас друг другу проф. Старик доброжелательно на меня посмотрел, я удивилась ярко-зеленому цвету его глаз. «Рад знакомству», — чуть наклонил он голову. Глядя в его такие живые глаза, я без труда могла представить, каким мужчина был в молодости которая рисовалась очень бурной. «И я рад знакомству! У вас очень хороший гостиный двор!» Я демонстративно огляделась. «Хороший!» — деланно возмутился профессор. «Лучший!» Внезапно в наш обмен любезностями вклинился звон разбившейся посуды, металлический звук чего-то упавшего и возмущенный крик. Потом дверь кухни резко отворилась, и на пороге показался тощий, ярко-рыжий парнишка лет десяти, Глаза его дико блестели зеленью. «Стой, паршивец! Все равно догоню!» — кричала ему вслед женщина. Парнишка рванулся мимо нас, но маневр не удался. Хозяин заведения вдруг резко схватил мальца за шиворот. Тот попытался вырываться, размахивая во все стороны кулаками. Но, увидев, кто его держит, обмяк и потупил глаза. В этот момент из кухни показалась дородная и такая же рыжая женщина, гневно сообщая, что сделает с спортшивцем, который разбил ее любимый горшок. «Не нужно, дочь, не кричи!» — спокойно прервал ее старик. «Я сам разберусь с этим неугомонным мальчишкой. А ты иди в кухню, а то опять что-нибудь сгорит, и постояльцы будут жаловаться». Женщина недовольно скомкала полотенце, которым явно собиралась охаживать пацана. Сурово на него глянула, и недовольно бурча, что и сгорела-то всего один раз — А вспоминают ей это уже десять лет, ушла с громким стуком, закрыв дверь. «Вот, познакомьтесь», — пригладив рыжему топорчившиеся в разные стороны вихры, проговорил господин Нурий. «Это мой правнук, Арий. Он тоже в этом году идет учиться в тушку. Надеюсь, вы подружитесь». Насупленный и недружелюбный взгляд мальчика говорил об обратном. Мало того, что ему было стыдно, что его знакомят со мной в такой неприятный момент, Так я еще в его глазах была человеком благородных кровей, это сразу ставило нас на разные социальные ступени. Но раз мальчик из простой семьи идет учиться в тушку, а он одаренный. Правда, в этой ситуации это не имело никакого значения. «Ну что, мальчишки?» Добродушно улыбаясь, проговорил профессор. «Общайтесь, знакомьтесь с остальными, а мы с уважаемым нурием немного побеседуем». Мы отошли, недоверчиво косясь друг на друга, и молча некоторое время глубокомысленно созерцали, как работник ведет огромного козла пастись в дальнюю часть двора, где, за составленными в ряд телегами постояльцев, как раз имелся довольно большой пятачок земли, где подросла высокая зеленая травка. Рога этого, не побоюсь сказать, монстра, опасно загибались, и ведущий его в поводу мужик периодически нервно косился в его сторону. — Вот это козёл! — протянула я. — Откуда у вас такой монстр? — Это специальная порода. Прадед сам её разводит. С гордостью и превосходством ответил мальчишка и небрежно добавил. — Я на нём катался пару раз. — Да ну! Вот так взял, залез ему на спину и прокатился? — не поверила я, оглядывая козла и мальчишку. — Конечно! — продолжал он бахвалиться. — Кроме меня больше никто на такое не решается. Он с вызовом посмотрел на меня. «А мне все-таки не десять лет, чтобы вестись на откровенную подначку?» «Охотно верю», — ответила я и снова задумчиво посмотрела на козла. «Не удивлюсь, если это животное помесь козла и носорога». «Ты больше верь этому прохвосту, ага. На нашем тимирке он катался, ха!» Издевательски проговорила та самая дородная женщина из кухни, и, показав рыжему кулак, направилась куда-то через двор. Тем временем работник воткнул в землю колышек с привязанным к нему веревкой козлом. «Кого-то катался!» Почему-то шепотом вслед женщине проговорил насупившийся мальчишка. «Да я хоть прямо сейчас могу показать!» «Э, не надо, Арий, я тебе верю!» Но упрямого рыжего это не остановило. «Ха, да я сейчас тебе покажу, благородный! я всем покажу Сверкая очами, он быстрым шагом направился к животине. «Эй, не надо!» — поспешила я за ним. «Я тебе верю, честное слово!» Но не зря в глазах пацана горела настырность. Он не слушал и решительно продолжал свой путь. «Ари, это же мутант какой-то! Не лезь к нему!» «А кто такой мутант?» — все же спросил Рыжий, приостанавливаясь. «Это животное...» Я не сразу подобрала понятное определение которая вроде бы и похожа, но чем-то сильно отличается от таких же сородичей и выглядит страшно. Как этот козел, слишком большой и с такими рогами, я даже их показала, разведя над головой руки в стороны. Приостановившийся был рыжий, услышав слово «страшно», стиснул зубы и пошел дальше. Я снова попыталась его остановить, даже ухватилась за край его рубахи, но тщетно, рыжий пер вперёд Однако на очерченной длинной веревкой границы остановился, но потом резко выдохнул и быстрым шагом направился к монстру по недоразумению, все еще называющемуся козлом. Но в нескольких шагах от него все же замедлился и остановился. Козел скосил в сторону мальчишки глаза, но не перестал жевать траву, лишь нервно махнув хвостом. «Арий!» — шепотом позвала я, не решаясь громко говорить. «Ты очень смелый!» Самый смелый мальчик, которого я только видел. Не нужно трогать это животное. К радости он прислушался к моим словам и даже повернулся, чтобы отступить, но в этот момент ко мне со спины тихо подошли за рух с Наримом. Что тут происходит? От неожиданности я даже подпрыгнула на месте, а сердце, казалось, чуть не выскочило из груди. — Вы чего так тихо подкрадываетесь? — зашипела я. — А ты чего шепчешь? — удивился Нарим. «Вон! Ты что, не видишь? Рыжего отговаривая на козле кататься. Зачем? — удивился Зарух. — Я бы посмотрел. Да вы что, не видите этого монстра? Ну, что стоишь? — подначил мальчишку принц. Ты будешь на него залазить или нет? Мне захотелось стукнуть этого провокатора чем-нибудь потяжелее. Но в этот момент арий решительно покрыл отделявшее его от козла расстояние и ловко запрыгнул ему на спину. Пожалуй, я впервые видела на морде животного такое обалдевшее выражение. На несколько секунд козёл застыл с отведённой в бок челюстью, правое ухо его дёрнулось, а глаза вытаращились так, что стали похожи на шарики. И эти вытаращенные глаза можно было бы сравнить с глазами его новоиспечённого наездника, который, похоже, был в шоке от своей дерзости не меньше самого козла. А потом мутант... Одним мощным движением взбрыкнул и скинул горе наездника через свою рогатую голову. Гарий совершил в воздухе замысловатый кульбит и, упав на спину, ошалело замотал головой. «Беги!» — закричала я, увидев, что козел, словно заправский бык на Родео, начинает бить землю копытом. Рыжий, наконец, пришел в себя и, оглянувшись, увидел приготовленные к бою рога монстра мальчишка подскочил но зверь уже поддел его за пятую точку и подкинул бедологу почти на метр вверх и вперед придавая должное ускорение пацан рванул к нам так что позавидовал бы даже профессиональный спринтер козел рванул за ним следом видимо подобного неуважения к своей персоне он спустить никак не мог один пинок показался ему каплей в море приготовленного возмездия рыжий побежал в нашу сторону Козелу, разумеется, следом. Невольно мы отшатнулись на несколько шагов, хотя веревка, привязанная к козлу, должна была его сдержать гораздо раньше. Однако разъяренный мутант на бегу вырвал из земли колышек с привязанной к нему веревкой, практически не обратив на такую мелочь внимания. Незапланированный забег по двору оказался эпическим для всей нашей спонтанно собравшейся компании. Ни нас, ни козла совершенно не смутили, Ни телеги, ни зачем-то приготовленная хозяйственная утварь, которая от нашей встречи разлетелась в разные стороны, ни даже экстренная смена маршрута, которая произошла после панического крика Рыжего «В дом нельзя! Там дед!» Почему-то в его словах при упоминании деда было не меньше паники, чем при упоминании козла. Поэтому мы, даже не задумываясь, почему дед опаснее, гнавшийся за нами животины, резко свернули от крыльца прочь. По какой причине мы не разбежались в разные стороны, для меня до сих пор загадка. Но по итогу мы с тайкой встрепанных воробьев каким-то чудом одним махом взобрались на почти трехметровый забор, которым от гостиного двора отгородились соседи. Хотя, пожалуй, трехметровым он мне показался с перепугу. «Жесть!» — выдохнула я, вцепившись в доски, и глядя на козла, который, к счастью, забраться к нам не мог, а потому пытался пробить рогами дыру под нами. Забор оказался сделанным на совесть, но все-таки его шатало. «Ага», — выдохнули остальные хором, — «а что это такое? А?» Я огляделась и увидела, что рядом примастился рыжий, с другой стороны сидел обалдевший за рух, а следом за рыжим такой же всклокоченный на рим. «Жизнь, — говорю, — это что?» Не унимался любознательный мальчишка, продолжая поглядывать то на меня, то натораневшего забор козла и вот же неунывающая личность жесть вот это вот все глубокомысленно изрекла я и обвела взглядом нас на заборе и мстительное животное под нами а, -а, -а также глубокомысленно покачал головой рыжий да с жесть некоторое время мы так и таращились на козла упрямству которого можно было позавидовать слушай — внезапно спросил Зарух. — А почему в дом нельзя? Мы бы уже давным-давно спокойно за дверью спрятались. Они сидели бы тут как... как... как куры на насесте, — подсказал мрачный Нарим. Брови Заруха взметнулись вверх. — Что такое насест? — Хорошо, хоть не спрашиваешь, что такое куры, — беззлобно хмыкнул будущий лекарь, явно осмелевший за время совместного путешествия. — Ну да, с пернатами у меня особые отношение тоже хмыкнул за рух, совершенно не обидевшись. «Так что с домом-то?» Глядя на эту беззлобную перепалку, Арий совсем расслабился, да и общее приключение невольно всех сблизило, а потому, чуть смущаясь, ответил. «Там дед!» И потер пострадавшую задницу. Разумеется, мы все заметили этот жест, а принц прокомментировал. «Да, задница — это святое». «Правда?» И гаденько так на нас посмотрел. А упрямство и глупость не имеют границ. Угу. Мы с Наримом потупились, но, увидев недоумевающий и заинтригованный взгляд Рыжего, решила пояснить. Это долгая история, но смысл в том, что зарух как-то в прямом смысле спас наши задницы. Я улыбнулась, вспоминая это. Казалось, с того случая прошло не несколько недель, а как минимум несколько лет. Как это? «О, это долгая история! Но теперь я любому могу похвастаться, что мою задницу лечил принц!» Я захихикала, глядя на вытянувшееся лицо заруха и опасаясь, что сейчас он включит режим «Я же принц!» Быстро продолжила. Но в ответ мы поделились с ним сакральным зданием Хлопнула я по плечу Рыжего, поглядывая на принца. «Каким?» — затаив дыхание, спросил Рыжий. Не выдержав моего смеющегося взгляда и закатив глаза, на вопрос ответил Зарух. «Откуда в подушках берется пух и перо?» Ари, не поняв, что ответ на свой вопрос он уже получил, продолжал с ожиданием смотреть на Заруха. «Мы с Наримом не выдержали и начали хихикать». Глядя на нас, Рыжий наконец понял прикол и тоже засмеялся. Зарух сначала крепился, но губы его начали подрагивать и в конце концов Выдав, что еще припомнит нам этот случай, он вместе с нами весело засмеялся, разобыв и о козле, и о прочих неприятностях. Козел последний раз боднул забор и, гордо заявив ме резво направился в свой уголок за телегами, где зеленела сочная трава. Выбитый колышек на веревке задорно прозвенел за ним по вымощенной камнем площадке, и мы, наконец, решились слезть с забора. Однако пойти с ребятами наверх к Заруху мне было не суждено. В зале сидел хмурый, сосредоточенный лекарь принца и усиленно семафорил мне глазами. «Ребят, вы идите, а меня лекарь зовет». Зарух удивленно вздернул брови и спросил, «А что ему надо? Может, с тобой сходить?» «Да нет, не нужно. Скорее всего, опять какую-то ерунду хочет узнать. Вы идите, я скоро приду» и направилась к одиноко сидящему за столом Дон Кихоту. Уселась с ним рядом и поздоровалась. Мужчина поприветствовал меня в ответ и натянуто улыбнулся. Было видно, что он крайне напряжен, и разговор ожидается очень для него непростым. Некоторое время он молчал, а я не торопила. «Лей!» — наконец нерешительно начал он. «Скоро заруха определят в школу, и мне придется встретиться с его воспитателем», вернуться в султанат. К этому времени принц Хабиб будет знать, что я не выполнил свою часть договора. Мне все равно, что он предпримет в отношении меня. Я с самого начала знал, что ничем хорошим эта история для меня не закончится. Но Фатима...» Его голос дрогнул, и черты лица ненадолго исказились, выдавая внутреннюю боль. «Ты говорил, что можешь помочь». Он с отчаянной надеждой посмотрел мне в глаза. Я буквально коже ощутила, что он ни на грамм не верит, что я, какой-то неизвестный захудалый дворянчик, смогу хоть как-то повлиять на ситуацию. То, что в ту страшную ночь он мне поверил, он не жалел, потому что знал, что я была права во всем. Только вот это совсем не помогало в его случае. Но надежда — это такая непредсказуемая штука, что может поселиться в нашем сердце независимо от доводов разума. Она шептала ему, что еще не все потеряно. И именно это непонятное от этого еще более отчаянное она словно хрупкий но несгибаемый цветок пробилась в его душе, не давая окончательно впасть в отчаяние. Я сидела и корила себя за то, что отодвигала решение этой проблемы на потом, просто знала, что решить ее почти нереально, вот мозг и отказывался думать в этом направлении, но решать проблему необходимо и одно я знала точно одной мне не справиться. «Скажите, сколько у нас времени до встречи с воспитателем принца?» — спросила я. «Не больше месяца. Он прибудет в Марлем к началу учебного года, чтобы поздравить принца и дать наставление». «Понятно. Пока не могу сказать вам ничего конкретного, мне нужно поговорить с одним человеком. В любом случае, пока ничего не предпринимайте. Как минимум, у нас в запасе есть месяц». «Месяц», — обреченно притянул лекарь. «Что ж, месяц, так месяц!» И уставился невидящим взором сквозь стены за моей спиной. Я тихонько выскользнула из-за стола и пошла искать профессора. тимура Анаха как раз с довольным лицом выходил откуда-то из внутренних хозяйских помещений первого этажа. «Профессор, вы могли бы уделить мне немного времени?» Я ухватила его под руку. «Э-э...» Он ошалял от моего напора. «Конечно, Лей...» «Ты что-то хотел спросить?» и «Это тоже. Но лучше поговорить в вашей комнате, без лишних ушей». Тимор Анаха удивился еще больше, но лишних вопросов задавать не стал, и мы направились в его номер. «Профессор», — начала я, закрыв за нами дверь, — «я вам безмерно доверяю и знаю, что вы умеете смотреть на проблему под несколькими углами, а потому не будете рубить с плеча и сможете встать на место другого человека и понять его мотивы». Я выложила ему и о неудачных покушениях на жизнь принца, и о том, кто был их инициатором, и о ситуации, которая привела лекаря к таким действиям. Профессор молчал долго. Я даже успела занервничать. Но когда он заговорил, поняла, что не зря к нему обратилась. — В одном можно быть уверенным. — Твоему Дон Кихоту... Я давно, но совершенно случайно поделилась с профессором забавным прозвищем, что дала лекарю, а ему понравилось. Нельзя возвращаться в Туранию. Хабиб хоть и молод, но уже известен своим мстительным характером. И что лекарь не выполнил обещанное, не простит. Его убьют сразу. Да и при любом раскладе ему там не жить. Принцу не нужен столь опасный свидетель его интриг. О покушении на жизнь своего младшего любимого сына султан не простит. Профессор снова ненадолго задумался. «В общем, если хочешь сохранить своему донкихоту жизнь, нужно уговорить Заруха оставить его при себе. Честно говоря, я слабо представляю, зачем принцу понадобится лекарь в школе, где и так практикуют одни из лучших. Да и посторонних туда не пускают. Нужно подумать». Он снова погрузился в размышления. «А Фатима и ее мать...» «Им ведь тоже угрожает опасность?» «Да, конечно», — отозвался он, «но их трогать не станут, по крайней мере, сразу. в Хатиме, конечно, угрожает опасность передачи дара, но такие вопросы быстро не решаются, а отыгрываться на одаренном ребенке даже Хабиб не станет. Это слишком ценный ресурс. Но опасность все же существует». «Конечно, но тут мы ничего поделать не можем, по крайней мере, быстро». «Но как же?» — расстроилась я. «Лей, я же не сказал, что мы совсем не сможем помочь. Просто это дело не быстрое Надо дождаться твоего отца и переговорить с ним. Без него ничего не выйдет. У меня хотя остались некоторые связи во дворце, но обращаться к ним вот так в лоб неразумно, как и к самому визирю». «Понимаю. Отец ведь обещал приплыть в порт Наверлина к началу сентября, если, конечно, война снова не передвинется к Шалему. Я слышал, что армия Фаргоции уже ушла далеко вперед, а Эльмирантия все еще собирает свои главные войска, поэтому, думаю, в ближайшие месяцы Шалему не грозит опасность. Но в любом случае, если он не приплывет, будем выходить на визире напрямую. Но это очень нежелательно, задумчиво протянул он. «Профессор!» Лекарь сказал, что у него во дворце есть доверенные лица, которые смогут передать письмо. «Это хорошо. Даже очень. Но это письмо еще нужно доставить в Туранию, а потом и во дворец. Ну да ладно, не бери в голову. Лей. У нас есть еще время, и мы обязательно что-нибудь придумаем». Профессор успокаивающе погладил меня по голове и одобряюще потрепал по плечу. «Выше нос! Нечего раскисать!» «Мы не дадим девочку в обиду!» На его лицо набежала тень, видимо, он вспомнил, что сам когда-то не уберег точно такую же малышку. «Не дадим, слышишь? И сделаем все, что в наших силах!» «Конечно, Тимура Анаха!» Обняла его за талию и прижалась сильнее, чтобы передать частичку своего тепла, потому что увидела, как тяжело ему вспоминать дела минувших дней. «Ну все, все!» — смутился он. «Беги уже!» За дверью я практически сразу натолкнулась на компанию мальчишек, и вместе мы спустились вниз пообедать. Они-то и развеяли навалившуюся на меня хандру, потому что грустить в обществе Рыжего оказалось просто невозможно, особенно когда он вот так искрил задором и оптимизмом. Не успели мы присесть, как к нам присоединились профессор и хозяин гостиного двора Нурий. Некоторое время мы слушали их степенную беседу, а потом как-то незаметно вклинились в нее сами, и уже все вместе, весело болтая, ждали, когда нам подадут еду. Внезапно в зал вбежал бледный мужик, который с утра вел козла на привязи, и, найдя глазами Нурия, срывающимся голосом проговорил. «Уважаемый нури Тимирка сбежал!» «Как сбежал?» — вскочил дедок. «Ты что, не привязывал его?» «Как не привязывать-то? Привязал! Только нет там теперь ни Тимирки, ни «Ни веревки, ни колышка!» Рыжий дед не знал, куда бежать в первую очередь, но раздавшийся в тишине какой-то слишком спокойный голос профессора заставил его застыть на месте и даже присесть. «А кто такой, собственно говоря, этот Тимирка?» Глядя на профессора, я почему-то решила промолчать, а вот Арий звонко отрапортовал. «Да это козел наш, прадедов-любимец! Он сам его так назвал за упрямство!» в одного своего друга, Тимурана. Я когда маленький был, кличку правильно выговорить не мог и звал его Тимирка. Так к нему и приклеилась Пацан солнечно улыбался, довольный, что выдал полную информацию по вопросу. Профессор почесал макушку, как-то странно пошевелил губами и снова тихо так спросил. «Козла, значит, Тимиркой назвал. Хрыч старый». В это время этот самый старый хрыч потихонечку выбирался из-за стола, опасливо косясь на профессора Тимурана. «Туда ж ты собрался, друг мой рыжий?» «Кобель безхвостый!» И рванул за ним следом. Смотреть, как два друга детства, позабыв о старости и болячках, несутся куда-то друг за другом через весь двор, было так забавно, что мы снова зашлись в хохоте. «Старики-разбойники!» Один Рыжий ничего не понимал, пока мы его не просветили. Видимо, в то время, как дед представлял его профу, он думал совсем о другом и просто не обратил внимания на имя. Заразительный смех Рыжего вызвал вторую волну хохота. Однако, немного успокоившись, Рыжий как-то резко сник. ты чего?» Все еще улыбаясь, толкнул я его плечом. «Так это... Они там сейчас друг с дружкой разберутся». А потом дед вернется и вспомнит, кто его так подставил. А если еще история с катанием на козле всплывет... У, -у, у Он прикрыл голову руками от осознания открывающихся перспектив. «Не боись», — потрепал его по плечу за рух, — «мы своих не бросаем. Сегодня у меня ночевать будешь. А там, глядишь, к завтрашнему дню дед немного остынет». Ари даже лицом просветлел. ты «То только матери сказать не забудь, где будешь». «А то еще и за это влетит», — посоветовал Нарим. А я подумала, что сейчас мы как Д'Артаньян и три мушкетера. Только вот Д'Артаньян в нашей компашке явно не я. Потрепала рыжую голову Ария и, весело улыбнувшись, сказала, «Ну что, пошли прятаться, пока старики-разбойники не вернулись. Только на кухне за едой забежим». И весело переговариваясь и посмеиваясь, мы направились по намеченному курсу.